Муж разумный и мудрый. Матерь Тайя, сойдя со ступеньки, спустилась со своего кресла в зал и мелкими твердыми шагами приблизилась к унесенному забытьем фараону. поглядев на него и небрежно ласково, тыльной стороной пальцев погладив его по щеке, чего он, вне всяких сомнений, не почувствовал, она повернулась к Иосифу. «Он возвысит тебя», — сказала она с горькой усмешкой. Но таковы уж, видно, были толстые ее рот и его складки, что усмешка у нее всегда получалась горькая. Иосиф испуганно глядел на Менхотепе. «Не беспокойся», — сказала она, — «он нас не слышит. Он священно нездоров и отсутствует. Это не страшно. Я знала, что этим кончится». Очень уж много он говорил о радости и о нежности. Такие речи всегда этим кончаются, а иногда и священно худшим. Когда он заговорил о мышке и о цыпленке, я поняла, что так случится. А уж когда он поцеловал тебя, у меня и вовсе не осталось сомнений. Ты должен приписать этот поцелуй священной его болезни. Фараон любит целовать. — заметил Осиф. Да, чересчур, — отвечала она. — Я, полагаю, ты достаточно умен, чтобы понять, какая в этом опасность для царства, имеющего внутри сверхмогущественного Бога, а за рубежами притаившихся завистников и мечтающих о мятеже данников. Поэтому я была довольна, когда ты рассказывал ему о своем предке, которого размышления о Боге не сделали слабым. «Я не воин», — сказал Иосиф, «да и предок мой был им только при крайней нужде. Мой отец был житель шатров и охотник до глубоких раздумий, а я его сын отправедный и любимой. Правда, из братьев, которые меня продали, многие оказались способны на весьма грубые дела. Воителями были близнецы, которых мы называем так, несмотря на то, что между ними год разницы. Впрочем, и Гадиил, сын побочной жены, тоже ходил, по крайней мере, в мои времена, с более или менее воинственным видом. Тайе покачала головой. «У тебя есть привычка», — сказала она, — «ссылаться чуть что на свою родню. Как мать я назвала бы это избалованностью. В общем, ты, кажется...» Много о себе мнишь, и примешь любое возвышение как должное». «Позволь мне, великая госпожа», — сказал Осиф, «ответить на это, что никакое возвышение не застанет меня врасплох». «Тем лучше для тебя», — заметила она. «Я ведь сказала, что он возвысит тебя, и возвысит, вероятно, весьма неумеренно. Он этого еще не знает, но когда он вернется, он это будет знать». «Он возвысил меня», — ответил Иосиф уже тем, что удостоил меня этой беседы о Боге. «Та-та-та», — -та, сказала она нетерпеливо, — «ты на это рассчитывал и подводил его к ней с первого же слова. Передо мной нечего прикидываться ребенком или агнцем, как называли тебя те, кем ты избалован. Я женщина хитрая, передо мной не стоит напускать на себя невинность. «Сладкий сон и материнское молоко, пеленки да теплые омовенья — это твои заботы, так, что ли? Не морочь мне голову. Я ничего не имею против хитрости, я ценю ее и не упрекаю тебя за то, что ты не упустил своего часа». «Ваша беседа о Боге была, кстати, беседой и о богах, и ты недурно рассказала о Боге плуте, об этом лукавом пройдохе владыке выгоды. «Прости, Великая Матерь», — ответил Иосиф, — это фараон о нем рассказал. «Фараон», — возразила она, — восприимчив и чуток, — «то, что он рассказывал, внушило ему твое присутствие. Он говорил об этом Боге, ощущая тебя». «Я не лукавил перед ним, царица», — сказал Осиф. и не стану лукавить, как бы он насчет меня не решил. Клянусь жизнью фараона, я никогда не предам его поцелуя. Много воды утекло с тех пор, как меня поцеловали в последний раз. Это было в Дофане. Мой брат Иегуда поцеловал меня там на глазах у детей Измаила, моих покупателей, чтобы показать им, как дорог ему этот товар. «Тот поцелуй, милый твой сын, погасил своим поцелуем, и мое сердце наполнилось желанием служить ему и помогать изо всех сил и в полную меру полученных от него на то полномочий». «Да, служи помогай ему», — сказала она, и, подойдя к нему вплотную, маленько решительная, положила руку ему на плечо. «Обещаешь ли ты это матери?» Зная, этот ребенок доставляет много хлопот и тревог. Впрочем, ты это знаешь. Ты мучительно умен и даже говорил о неправедной праведности, приписав изворотливому брату мнение, будто можно иметь на что-либо право, и все-таки его не иметь». «До сих пор этого еще не знали», — отвечал Иосиф. «Таков новый закон судьбы, что можно идти праведным, то есть верным путем». и быть неправедным, то есть неподходящим для этого пути путником. До сери так не было, отныне будет всегда. Ко всякому новому закону подобает относиться с благоговением и с любовью, если он так обаятелен, как твой прелестный сын. Оттуда, где стоял фараон, донесся вздох, и мать повернулась к сыну. Он шевельнулся, поморгал глазами, оторвал спину от стены, и его щеки и губы стали снова обычного своего цвета. «Решение», — послышался его голос, — «сейчас нужно принять здесь решение. Мое величество сослалось там на то, что мне некогда, что я должен вернуться, чтобы немедленно принять решение и объявить свою царскую волю». «Простите мне мое отсутствие», — сказал он с улыбкой, и, добравшись с помощью матери до своего кресла, погрузился в подушки. «Прости, маменька, прости и ты, милый гадатель». Фараон, — прибавил он задумчиво, улыбаясь, — мог бы и не извиняться, ибо он ни в чем не ограничен, а кроме того, он не сам ушел, его увели. но он все-таки извиняется из любезности. «Ну, а теперь за дела!» «У нас есть время, но мы не можем позволить себе терять его. Сядь в свое кресло, Вечная Матерь, почтительно тебя об этом прошу. Тебе не пристало быть на ногах, если твой сын возлежит, а юноша с дольним именем пусть еще немного постоит перед фараоном, ибо мы займемся делами, вытекающими, из моих снов. Они тоже пришли снизу из дольней обители и рождены заботой о Высшем. А он, как мне кажется, благословен и снизу, и сверху. «Итак, ты считаешь, Озарсив, — спросил он, — что нужно умерять изобилие для восполнения последующей нехватки и вовсю запасаться хлебом, чтобы раздавать его в годы засухи?» благодаря чему низшее не причинит вреда высшему. «Совершенно верно, милый мой господин», — ответил Осип, и от этого чуждого этикету обращения на глазах фараона тотчас же засверкали слезы. Таково безмолвное указание снов. Никаких имеющих самбаров и зернохранилищ не хватит. Их много в стране, но их слишком мало». Повсюду надо строить новые житницы, чтобы их было столько же, сколько звезд на небе. И везде надо посадить чиновников, которые будут умерять изобилие и взыскивать оброк, причем взыскивать не по произвольной оценке, не брезгующей, порой и взяткой, а по твердым священным правилам. И сыпать надо хлеб в житницы фараона, чтобы запасти его в городах столько, сколько песку морского. И хлеб этот надо хранить, чтобы, имея готовую пищу в годы дороговизны, страна не погибла от голода на благо Амуну, который стал бы жаловаться народу на фараона и говорить, «Виноват царь!» — это наказание за новое учение и новую веру. Если же я говорю «раздавать», то я за то, чтобы именно раздавать хлеб, а не раздать его сразу. И раздавать его нужно маленьким людям и бедным, а богатым и важным хлеб нужно продавать. Ведь годы Мекины — это годы дороговизны, и если не унизок, то цены высоки, и продавать богатым нужно по дорогой цене, чтобы согнуть богатство, чтобы согнуть всех в стране, кто еще важничает при фараоне. Пусть только он будет богат в земле египетской, и пусть он станет золотым и серебряным. «Кто должен продавать?» — воскликнул Аменхотеп испуганно. «Сын Бога? Царь?» Но Иосиф ответил, «Ни в коем случае». Тут я как раз и имею в виду того разумного и мудрого мужа, которого фараон должен выбрать из своих слуг, того исполненного духа предусмотрительности владыку обобщающего надзора, что видит все до самых границ страны и даже дальше того, потому что границы страны ему не границы. Пусть фараон поставит его главным, пусть он поставит его над землей египетскую, сказавший ему «Будь как я», чтобы тот умерял изобилие, покуда оно будет длиться, и восполнял нехватку, когда она появится. Пусть он будет, как луна, между фараоном, нашим прекрасным солнцем и дольней землей. Он должен возводить житницы, управлять полчищами чиновников, устанавливать меру оброка. Пускай он... высчитывает и определяет, когда нужно раздавать и когда продавать. Пускай заботится о том, чтобы маленькие люди ели и внимали учению фараона, и пускай прижимает богатых на благо сам, чтобы фараон становился все более золотым и серебряным. Матерь-богиня засмеялась у себя в кресле. — Ты смеешься, маменька, — сказала Менхотеп. а Мое Величество находит прорицания этого прорицателя действительно интересными. Фараон глядит свысока на эти дольные дела, но его очень и очень интересует эта причудливая игра луны на земле. Расскажи мне, прорицатель, поскольку мы держим совет, подробнее о том, как должен, по-твоему, действовать этот посредник, этот веселый находчивый юноша, если я назначу его владыкой надзоры. «Я не дитя Кеме и не сын Иора», — ответил Осиф, — «я прибыл сюда издалека. Но давно уже одежда моего тела сделана целиком из египетского материала, ибо уже семнадцать лет я спустился сюда с посланными мне Богом проводниками медианитами и прибыл в твой город, в Ноамум». «Хотя родом я издалека, я кое-что смыслю в делах этой страны и в ее историях. Я знаю, как все сложилось, как из отдельных округов образовалось царство, а из старого новое, в котором еще упорно, вопреки веку, отстаивают свои права остатки старого и отжившего, отцы фараона, князья Уазет, побившие и прогнавшие чужеземных царей, и сделавшие черную землю достоянием венца, вынуждены были платить окружным правителям и царькам, которые помогали им в этой борьбе, зебельными наделами и высокими званиями, отчего иные из них и поныне называют себя царями наряду с фараоном, и упрямо держатся за свои земли, не принадлежащие вопреки духу времени фараону. Поскольку эти обстоятельства и истории достаточно хорошо мне известны, мне легко предсказать, как будет действовать фараонов посредник, хозяин обобщающего надзора и цен, как он воспользуется этим случаем. Когда наступит семь лет Микины, когда у этих гордых князьков, у этих переживших свой век царьков не будет ни хлеба, ни семян, а у него будет в изобилии то и другое, он заломит такие цены, что у них на глаза навернутся слезы. Он выжмет из них все соки, и земля их в конце концов отойдет, как и подобает квинцам, они превратятся из незамиренных царей в оброчников». «Хорошо», — низким и твердым голосом сказала матерь-богиня. Он очень развеселился. «Но и плуд же твой юноша, твоя посредница луна, волшебник!» — засмеялся он. «Мое величество до этого не додумалось бы, но оно находит это великолепным. Но ты ничего не сказал относительно храмов, которые так непомерно богаты у нас в стране. Не должен ли мой наместник прижать и порастрясти, как того требует справедливость?» и плутовской нрав, также и храмы. Прежде всего я хотел бы порастрясти богатство Амуна, который никогда не платило оброка, пускай бы мой поверенный сразу же обложил его данью на общих основаниях. «Если этот человек будет очень умен, что я и предвижу, — отвечал Иосиф, — он пощадит храмы, и в годы изобилия не станет взимать оброка с богов Египта, поскольку старинный обычай велит освобождать от налогов имущество Божье. Мерами предосторожности не нужно раздражать прежде всего Амуна, чтобы он не настраивал народ против засыпки хлеба в амбары, уверяя его, что все это направлено против богов. Когда придет голод, храмы вынуждены будут платить По ценам хозяина цен. Этого достаточно, а царских доходов они ничего не получат, и поэтому фараон будет более богатым и золотым, чем они все, если его посредник маломальски смыслит в своих обязанностях». Мудро кивнула головой матерь богиня. «Если я в этом человеке не ошибусь, — продолжал Иосиф, а как я могу ошибиться в избраннике фараона? Он направит свой взгляд из за рубежи страны, и постарается подавить изменников и связать с престолом фараона колеблющихся. Когда мой предок Авраам спустился в Египет со своей женой Сарой, что значит царица и героиня, когда они спустились сюда, у них дома был голод, И дороговизно стояла в странах Ретену, Амор и Захи, а в Египте царило изобилие. Но разве это не может повториться? Когда для нас наступит время тощих коров, кто поручится, что и там не наступит время Мекины? Сны фараона были так предостерегающие ярки, что их смысл может относиться ко всей земле — И дело тут вполне может обстоять так же, как и с потопом. А тогда народы станут приходить на поклон в землю египетскую, чтобы добыть здесь хлеба и семян, ибо у фараона будут запасы. Придут люди, люди отовсюду и неведомо откуда, люди, которых никто не чаял увидеть здесь. Они придут гонимые нуждой, явятся к твоему поверенному, владыке надзора, и скажут ему, «Продай нам, иначе будем проданы и преданы мы, ибо мы, дети наши, умираем от голода и не знаем, как жить дальше, если ты не продашь нам хлеба из твоих житниц». И тогда продавец даст им ответ и обойдется с ними сообразно тому, что это будут за люди. Как обойдется он с сынами, сирийскими и финихийскими князьями, я смелюсь, пожалуй, предсказать. Ведь я же знаю, что некоторые из них не любят, как то подобало бы им господина своего фараона, и наверное, верность их положиться нельзя. Эти двурушники клянутся в преданности фараону, а сами заигрывают с хетитами и заботясь о собственной выгоде, служат и вашим и нашим. Таких, видится мне, владыка надзора приберет, когда придет время к рукам. Он заставит их заплатить за хлеб и за семена не только серебром, и не только лесом. Если они хотят жить, им придется в уплату или в залог доставить в землю египетскую своих сыновей и дочерей, и это привяжет их к престолу фараона достаточно прочно, чтобы впредь можно было полагаться на их верность. Фараон от удовольствия запрыгал в кресле, как маленький. «Маменька!» — воскликнул он. «Ты тоже думаешь об аждоцком царе Мелькиле, который более чем ненадежно держится на настолько ужасных взглядов, что любит фараона не всей душой и склонен, как мне писали, к измене? Я думаю все время о нем». Все хотят, чтобы я послал войско против Мельтили и обогрел свой меч. Горем Хеп, главный мой военачальник, требует этого два раза в день. Но я этого не хочу, ибо владыка Атона не хочет крови. Так вот, ты слыхала, как этот сын Плута предсказал нам, что скоро мы, может быть, сумеем принуждать таких злых царей к верности. и привязывать их к престолу без всякого кровопролития, просто торговыми сделками. «Превосходно! Превосходно!» — восклицал он, похлопывая подлокотник ладонью. Вдруг он стал серьезен и торжественно встал с кресла, но, в чем-то усомнившись, сел снова. «Есть, маменька, одно затруднение», — сказал он досадливо, — связанные со званием и должностью, которую я хочу дать моему другу и посреднику, владыке предусмотрительности и раздачи. Где для него вакансия? Штат, к сожалению, укомплектован, и все лучшие должности замещены. У нас есть оба визиря, есть смотрители и говят, есть великие писец казначействе и все такое прочее, Где же взять должность, на которую я смог бы посадить своего друга и подобающий ему чин? Это пустяки, — небрежно ответила мать, равнодушно отвернув голову. И в древности, и в более поздние времена было принято, и этот обычай, если твоему величеству угодно, можно в любой день восстановить, чтобы между фараоном и вельможами стоял посредник, верховные уста, «Начальник начальников и смотритель смотрителей», через которого передавалась воля царя «наместник Бога». «Верховные уста — это вполне традиционно. Не надо находить затруднения там, где их нет», — сказала она и отвернула голову еще дальше. «И правда ведь?» — воскликнула Менхотет. «Я это знал да забыл». потому что уже давно не было у нас верховных уст, луны между небом и землей, и выше всех стояли визири юга и севера. Спасибо тебе, маменька, большое-пребольшое спасибо. И он снова встал с кресла с очень торжественным видом. «Подойди ближе к царю», — сказал он, озарсив посланец друг. «Подойди ко мне вот сюда», и слушай, что я тебе скажу. Добрый фараон боится тебя испугать, поэтому я прошу тебя, возьми себя в руки, чтобы выслушать фараона. Возьми себя в руки заранее, еще до того, как я скажу свое слово, чтобы потом не упасть в обморок от ощущения, будто тебя уносит на небо крылатый бык. Ты взял себя в руки, «Ну, тогда слушай. Этот человек — ты. Ты мною избран, и никто другой. Тебя я приближаю к себе и назначаю владыкой надзора, дав тебе величайшие полномочия, чтобы ты умерял изобилие и восполнял нехватку в годы Микины». «Можешь ли ты этому удивляться?» Может ли по-настоящему поразить тебя такое решение? Ты истолковал мне мои дольние сны без книги, без котла, в точности так, как, по-моему, и нужно было их толковать. И после пророчества ты не испустил дух, как то обычно делают вдохновенные агнцы. А это для меня знак того, что ты сбережен, чтобы принять меры... вытекающие, как ты ясно увидел из твоего толкования. Ты истолковал мне и мои горние сны в полном соответствии с известной моему сердцу правдой. Ты объяснил мне, почему отец мой просил меня, чтобы я называл его не Атоном, а владыкой Атона. Ты открыл моей душе разницу между отцом на небе и отцом в небе. Но ты не только мудрец, ты и плут, и ты показал мне, как можно благодаря дороговизне обобрать окружных правителей и привязать к фараонову престолу колеблющихся князей Сирии. И поскольку всему этому Бог тебя вразумил, мужа более разумного и мудрого, чем ты, нет, и мне нет никакого смысла долго искать другого поблизости или на стороне. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Ты очень испуган. Я долго жил, — отвечал Иосиф, — рядом с человеком, который не умел пугаться, потому что он был воплощенным спокойствием. Я говорю о своем острожном начальнике. Он учил меня, что спокойствие — это только способность быть ко всему на свете готовым. Я в руках фараона. «А в твоих руках будут страны, и ты будешь перед людьми, как я», — сказал Аменхотеп с волнением. «Возьми для начала вот это», — сказал он, и, порывисто вращая его на сгибе пальца и дергая, снял с руки перстень. и надел его на руку Иосифа. В широкое кольцо был справлен овальный редкой красоты, светившийся как ясное небо в солнечный день, камень-лазурит, на котором в царской картуше было вырезано имя Атона. «Пусть он будет знаком», — разволновался Менни и сразу же побледнел снова, — «наместнических твоих полномочий». и всякий, кто увидит его, пусть трепещет и знает, что каждое слово, сказанное тобой, любому из моих рабов, будь то высшему или низшему, это все равно, что собственное мое слово. У кого бы ни была просьба к фараону, пусть всякий идет с ней к тебе и говорит сначала с тобой, ибо ты, мои верховные уста, и Слову Твоему все обязаны повиноваться и следовать, потому что с Тобой пребывает мудрость и разум. Я — фараон, я ставлю Тебя над всей землей египетскою, и без Тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей в обеих странах. Разве что престолом я буду выше Тебя, но я приобщу Тебя к блеску и пышности моего трона. Ты будешь ездить на второй из моих колесниц, сразу же за моей, и скороходы будут бежать рядом с тобой и провозглашать, внемлите и трепещите, это отец стран. Ты будешь стоять перед моим престолом, и у тебя будет верховная, неограниченная власть. Я вижу, ты качаешь головой маменька, ты отворачиваешь ее, бормоча что-то похожее на это уж через край. Но хватит через край иногда, ах, как чудесно, и фараону сейчас как раз и хочется хватить через край. Ты, Агнец Божий, получишь такое звание, какого еще никогда не слыхали в Египте, и пусть в этом титуле мертвецкое твое имя бесследно исчезнет. У нас уже есть два визиря, но я установлю для тебя неслыханное до сели звание «Великий визирь». «Но это еще далеко не все. Ты будешь именоваться также «друг урожая Божьего», пищи Египта» и «тенистая сень царя», а кроме того «отец фараоны». И как мне еще придет в голову, только сейчас мне больше ничего не приходит в голову от радостного волнения. Не качая маменька головой, «дай мне один-единственный раз насладиться». Ведь я же хватил через край сознательной по собственной воле. Ведь это же чудесно, что все произойдет так, как в той чужеземной песне, в которой поется. Отец Инвиль назвал свое имя Владыка Стран. Пусть возьмет он мои полномочия, пусть вершит он всеми делами моими, пусть и земля его будет обильна, и сам процветает слово его нерушимо — Приказ его свят, и слово его ни один Бог не изменит. Так поется в этой песне, в этом чужеземном гимне так пусть и будет. Это доставляет мне бесконечное наслаждение. Князь внутренних дел и наместник Бога, вот как ты будешь назван при введении в должность. Здесь мы тебя никак не можем озолотить, здесь нет даже более или менее приличной сокровищницы, из запасов которой я наградил бы тебя золотом, цепями и воротниками. Нам нужно немедленно вернуться в УАЗЭП. Это можно сделать только там, во дворце Меримат, во дворце под балконом. Да и жену ведь надо найти тебе, и притом из высших слоев общества, то есть, конечно, Множество жон, но прежде всего первую и праведную. Мое решение женить тебя остается в силе. Ты увидишь, как это приятно. Он энергично по-мальчишески резко хлопнул в ладоши. я, -э крикнул он, учащенно дыша, вышмыгнувшую из-за занавески горбуну. «Мы едем. Фараоны весь двор возвращаются сегодня же Нове Новетамум. «Поторопитесь, это прекрасный приказ. Сейчас же приготовьте мой струг, звезда обеих стран, на котором я поеду с вечной матерью, со сладчайшей супругой и с этим адоном моего дома, избранником, который отныне будет, как я, в земле египетской. Расскажи это другим. Предстоит великое озлощение. Горбун все время подслушивал за занавеской, Но до сих пор он не верил своим ушам. Сейчас он поверил им, и что тут он растаял и зашел по кошачьей быстроме, поцеловал кончики всех своих пальцев, это вполне можно себе представить.